Тазобедренный сустав. Он самый мощный и сильно нагружаемый сустав в организме человека и образован вертлужной впадиной тазовой кости и головкой бедренной кости. Тазобедренный сустав укреплен внутри составной связкой головки бедренной кисти, а также поперечной связкой вертлужной впадины, охватывающей шейку бедренной кости. Снаружи в капсулу вплетается мощная подвздошно-бедренная лобково-бедренная и седалищно-бедренная связки. Кровоснабжение этого сустава осуществляется через артерии, огибающие бедренную кость, ветвями запирательной и непостоянно ветвями верхней, прободающей, ягодичных и внутренней половой артерий. Отток крови происходит по венам, окружающим бедренную кость, в бедренную вену и через запирательные вены в подвздошную вену. Лимфаток осуществляется в лимфатические узлы, расположенные вокруг наружных и внутренних подвздошных сосудов. Тазобедренный сустав иннервируется бедренным, запирательным, седалищным, верхним и нижним ягодичными и половыми нервами. Тазобедренный сустав – разновидность шаровидного сустава. В нем возможно движение вокруг фронтальной оси, сгибание и разгибание. вокруг отведение и приведение, и вокруг вертикальной, наружная и внутренняя ротация. Каждому приходилось восхищаться выступлениями спортивных гимнасток и артистов цирка. О людях, способных залезать в небольшие ящики и неестественно выгибаться, говорят, что у них гутоперчивые суставы. Разумеется, это не так. Авторы Оксфордского справочника органов тела Уверяют читателей, что у таких людей суставы феноменально гибкие. В медицине это называется синдромом гипермобильности суставов. Тазобедренный сустав испытывает большую нагрузку, поэтому неудивительно, что поражения его занимают первое место в общей патологии суставного аппарата.